Глава пятая. Сплетни. Летающая академия. Замок Водолея. Столовая. Что известно по чаше? Не в первый раз уточнил Вирфольц у Сандры Орте, с некоторых пор прозванный Королевой Сплетен, ведь ее крутой норов и острый язык позволяли добиваться всего, чего бы та ни пожелала. И действительно, ушлая студиоза в достижении своих целей Пускала в ход старый добрый шантаж, не забывая, однако, и про страх перед Асией Дорвиндель, которую и таскала рядом с собой для устрашения и придания своей персоне уважения, сродного с благоговением. Сандри лишь надменно оглядела присутствующих, величественно пережевывая салат, демонстративно подцепленный вилкой и отправленный в рот. Потому как помимо величия духовного — Студиоза поставила перед собой еще одну цель — стать, если не первой красавицей, то уж точно не последней, чему немало мешала легкая полнота. «Ну говори уже, не томи!» — поторопила ее Анлития. В свете последних событий, точнее, из-за письма дедушки, девушка решила прогулять занятия и скрыться от преподавателей и от родни, точнее, от одного настырного брата — Ратигана. Но несмотря на то, Ежедневные сборы в столовой она никогда не пропускала, потому и сидела сейчас в парике и безвкусном платье с чужого плеча. Дождавшись всеобщего внимания кружка по интересам, Орта сжалилась, ответив шепотом: «Она устарьевщика! За столом услышали все. Нахмурились. «Да ну!» — Дангат. «Вот Вина. «И чё? Ерим нас просто подразнил, что ли?» Недовольно проронил слит, притопнув ногой под столом. «Выходит, что так», — подвела итог Анлития, в очередной раз поправляя парик, назойливо сползающий вперед к тарелкам с едой. «Что будем делать?» — нахмурившись проронил Вирфальц, перечисляя следом отнесенные варианты. «Ректора давненько никто не видел. Склигинс вряд ли повлияет на Еремара. Да и если он узнает, что мы в курсе, то попросту перепрячет чашу». «Выкупить?» — предложила Эвина. оглядывая сидящих за столом. Орта заговорила первой. «А ты знаешь, сколько запросят, если прознают, что вещичка — артефакт, и если продемонстрируем к ней интерес, начнут приглядываться, заломят цену. «Есть только один выход, да?» — намекнул Вирф, глядя на литию, усиленно жующую куропатку, обгладывая кости на блеска. «Вариантов множество, жизнеспособный один — Философски подтвердила Доргет, пододвигая к себе блюдо с фруктами на своем подносе. «А что, если поймают?» — тихонько проронила Эвина, пряча взгляд в тарелке с супом. «Может, травница с ними все-таки сторгуется, если ее убедить?» — слит. «Увы, она в последний момент пошла на попятную». Отрицательно мотнув головой, Сандри также перешла на фрукты, потому как до того покончила без особого энтузиазма с овощами. «Да и мы позаимствуем чашу лишь на время, а потом вернем. «Так и поступим», — подвела итог Анлития, озираясь по сторонам. Заметив входящую в зал в поспешила прибавить словно скороговоркой. "Все, мне пора бежать. Вечером жду в библиотеке Анатара». верфельс тут же спросил у оставшихся первое, что только на ум пришлось, чтобы перевести тему. «А кто-нибудь был на открытии памятника Фумстри?» «Это тот, который побежденный Урвигель?» След кивнул, приговаривая. «Наша родня притащилась аж из лускании. Пришлось идти вместе с ними». «И чё? Правда, что эта скульптура — точная уменьшенная копия?» — оживился Вирвальц, полуубернувшись к сидящему рядом другу Дуинлику, на что тот лишь неопределенно пожал плечами, а после все же кивнул. «Одного не пойму. Почему владыка демонов ладони свёл так, словно милости не просит?» Вина усмехнулась в ответ, вызывая ответные улыбки у присутствующих. Черт его знает!» — прибавил слит, кладя вилку на опустевшую тарелку. «Кстати, о Зодиаке!» — моментально заинтересовалась Орта. Ася говорила, что он улетел за помощью к своему другу. «А у него есть друзья?» Собравшийся было вставать из-за стола слит, видимо, передумал, и опустил под нос обратно, ожидая подробностей. «Представь себе! Никто иной, как сам вуздрыньки!» Горделиво выдала сплетница, прежде чем закрыть рот ладошкой и округлить глаза, ведь за спиной у знаменитого на всю академию хулигана обнаружилась Аркин. «Узнаю нашу королеву сплетен», — миролюбиво произнесла магистр изменения, осуждающе качая головой. Правда, развивать тему не стала, уточнив. «Вы, случаем, не видели Анлитию?» «А что, ее ищут?» Почти натурально изумился Вирвальц, опуская взгляд обратно на поднос. Кто вам сказал? Преподавательница встрепенулась и сощурилась на студиоза, явно подозревая его в чем-то. Полагаю, нам пора! Встав из-за стола, Орта напряженно улыбнулась Аркин, но комментировать не стала, ведь врать преподавателям чревато как минимум несколькими вещами отработкой, штрафными баллами, а иной раз, даже исключением. Нахальный же Дангот не удержался и решил таки поиздеваться. Я видел, и где же? Недоверчиво уточнила магистр изменения, скрестив руки на груди, чем привлекла к происходящему еще больше внимания. «Кажется, это было на занятии у магистра Сарцмин». «Так Юфи же давно... пробурчала себе под нос Аркин, но прервала себя на полусловие. «Вот-вот и нам интересно, когда же наконец снова начнутся занятия по истории Академии», – втянулась в разговор Вина, подходя к верфу, а заодно и преподавательнице. Но та лишь молча закипала от негодования: А вы не знаете, Викрус Син еще не надумал возвращаться обратно? вмешался в разговор слит, переводя опасную тему разговора. Сидя на стуле, он полуобернулся к магистру и возрился на нее самым невинным и непричастным ни к чему видом. Студиос Викрус написал заявление на академический отпуск с последующим отчислением. Больше во мне неизвестно, а преподаватель Юфимия отказалась вести у вас историю. Почему? Вы сами прекрасно знаете. Сделав акцент на последних словах, Аркин сказала это на всю столовую, но, опомнившись, понизила голос до полушепота, прибавив раздраженно: Радуйтесь, что вас всех не отчислили после той лекции. Мы тогда пойдем! С надеждой в голосе произнесла Орта, заметив вошедшую в столовую асию, помахала ей рукой. И, не дожидаясь разрешения, королева сплетен покинула компанию. спеша встречу с подругой. Эм, да», — для виду кивнув, Виеда немного растерялась. След же не мог не выдать очередную глупость, поднимаясь со стула. «Это магистр Аркин. Передайте, пожалуйста, магистру Юфимии Сарцмин, что мы все по ней очень скучаем и просим прощения за свое плохое поведение». При этом в его голосе прозвучала столь неподдельная искренность, что преподавательница даже поверила — Оттого тут же смягчилась, кивнула со словами: Если это действительно так, не сомневайтесь, передам. Но, увы, проходивший мимо студиоз, третий третийкурсник все испортил. Я тут слышал, вы на чашу скидываетесь, произнес он, протягивая три золотых вирфальцо, когда притормозил рядом. Не фонтан, конечно, но чем богат. Какую чашу? Урвига! моментально оправдалась Ивина и даже вернула на место руку. дёрнувшую покрутить у виска. Дангаджа подхватил идею и решил подыграть, поясняя. «Да, мы не ходили на открытие памятника, вот решили сами отпраздновать победу над повелителем ада». Но магистр изменения не унималась. «А чаша тут причем? «Как, вы что ли не знаете?» оскорбился Слит, натурально изображая удивление. Урвик-то ладони сложил на манер просьбы о милостыне. «Вот мы и глумимся над этим тематической вечеринкой». Рука Ивины дернулась повторно, правда, в этот раз, чтобы пристукнуть брата по голове. А заметив быстрый взгляд Аркин, она передумала и опустила ладонь на плечо Инлика, разворачивая того спиной к преподавателю. «У нас еще тис впереди и новый предмет, некромантия. Готовиться нужно. Ну, так мы пойдем? «Да вы так свободны», — подозрительно произнесла магистр изменения, пытаясь понять, в чем подвох. «А с деньгами что?» не унимался запутавшийся третий курсник. «Вы только учтите, у меня больше нет». «Да и не нужно ничего», — произнёс Вирпальц, сигнализируя нерадивому глазами, мол, подыграй. «Потом мы тебе сообщим, где будут проходить и как одеваться». «А -а», выдал наконец студиос, сообразив, что не место для подробностей. «Ну, я побежал тогда». «Ага, и мы», — добавил Слит, все еще стоя спиной ко всем, благодаря предприимчивой сестрёнке. Остатки компании отнесли свои подносы в уборочный угол со шкафами и совместно вышли из столовой, оставив Аркин далеко позади. «Слушай, чувак, что это было?» – спросил Дангот у Вирфальца, нервно теребящего выправленную рубашку. На что тот и ответил почти сразу. Ну я почем знаю? Может, торта опять какой слух пустила?» «Или ты деньги собираешь под благовидным предлогом?» Между делом проронил слит. Но дожидаться ответа он не стал. а покинул компанию, дабы глянуть расписание. «Ну что вы в самом деле?» Сергастый сделал вид, что обиделся, развернулся и уже собрался распрощаться. «Ладно, пойду, мне тут еще забежать кое-куда надо». «Стой!» – перехватив его за плечи, Ивина приобняла Вирфа, даром что девушка. Благодаря своим врожденным способностям она могла и быка поднять над землей одной рукой, что уже неоднократно демонстрировала. потому спорить с ней было бесполезно и даже травма опасна. о чем знали практически все, а кто не знал, в итоге очень сильно об этом жалел. Потому, сникнув, Эрджет все же решил сознаться. «Да я, это я! Пока мы за столом сидели, написал на камне сплетен, а потом, как понял, что сотворил, стёр, но слух уже, видать, прошел по академии». Опустив руку, освобождая неудачливого сплетника, Ивина лишь выдала незабвенное. «Да уж». «Ага, при таких друзьях и врагов не надо», — проворчал Дангат, хлопая по плечу Вирфа. «А что, может, всё-таки и придётся выкупать?» Попытался оправдаться Вирфальц, кивая в сторону выхода на полетную площадку. Оттуда белый как мел плёлся Еремар Мибучи. Глядя рассеянным взглядом прямо перед собой, он еле-еле переставлял коротенькие ножки. Застывшие студиозы наблюдали за тем, как Лелипут бредет в их сторону, никого перед собой не видя. А уткнувшись в ноги Вирфа, некоторое время спустя осел на пол и разразился самой настоящей истерикой. «Брат меня убьет! Шмыга при этом, он отчаянно боролся с соплями, хлынувшими из носа и слезами, потёкшими из глаз. А еще через какую-то пару секунд рёв вдруг прекратился, причем так же неожиданно, как и начался. «Ежели не Драр, так нет точно!» прибавил Еремар тихонько, завершая утверждение противным воем. О-о! Так, ну-ка, хватит Мюни пускать! С этими словами Ивина подняла преподавателя одной левой, обхватив за талию и понесла в сторону замка. — Ты куда? Очнувшийся Вирф поспешил следом за ней. Дангаджа вдруг замер на месте, увидев кого-то из подлетающих к летной площадке, а след как раз вышел из-за колонн навстречу остальным. — В кабинет проректора, конечно! Добавила его сестра недоуменно, даже приостановилась на мгновение, чтобы оглянуться на Сергастова. «А, ну да. Я думал, ты его гленью создать собралась», — бросил тот с улыбкой. «Не надо к Глену», — заперещал испуганный Еремар, замахав руками и ногами из стороны в сторону. «Чашу украли. Как мне к нему теперь?» Перепугавшиеся не на шутку студиозы стремительно вбежали в башню, но подниматься наверх не стали, а устроились прямо на нижнем ярусе, предварительно заперев дверь несколькими бытовыми заклинаниями. «Как украли?» После активации чар спросил вирв, еле дождавшись момента. Ну, «Вот так! Старьёвщик не соврал! Чаша исчезла!» Прохныкал Мибучев, вновь захлюпав носом. «Такс, начнем сначала!» След, порывшись в рюкзаке, нашел свиток, наполовину исписанный конспектами, сложил его пополам и оторвал чистый кусочек. Следом выудил из мешка перо и устроил самый настоящий допрос. «Откуда у вас эта чаша?» Расстроенный Ерьмар, пройдя до лестницы, сел на ступеньку, махнув рукой в приглашающем жесте, намекая на очевидное «Рассказ будет долгим». И первые его слова послужили прямым тому подтверждением. Лилипут начал издалека. После того, как службой отдал долг за бесплатное обучение в академии еще бывшему королю Роганды драймагу, я уехал подальше от этих хитроумных вельмож, норовивших утаить не то что золотой серебрик. Представляете, какой-то вшивый захудалый серебрик. А дальше подтолкнул его след вернуться к теме разговора, а сам продолжил что-то черкать на кусочки пергамента. Ну, дальше я уехал на Мефию. «Благо пираты в большинстве своем люди бесхитростные и безмозглые». «Что мне в самый раз?» «Ведь беспрестанная мигрень от вынужденного чтения мыслей по долгу службы преследовала меня по пятам». «А то чего вы думаете, я пью как лошадь?» «И...» В этот раз вмешалась и вина, усевшись прямо на пол рядом с преподавателем. Поймав несчастный взгляд Мибучи, она вынуждена улыбнулась, поощряя рассказчика выложить новые подробности. которые не заставили себя ждать. Что и... А там открыл ростовщическую лавку и жил припеваючи, если бы не дурни, находившие или грабившие фрегаты до да галеоны. И ведь все мало-мальски ценные тащили ко мне. Потому, устав заниматься оценкой, я нанял одну предприимчивую барышню из числа бывших содержанок капитана Черепа и ушел от дел, радуясь свободе и множимым богатством. Правда, в один незадачливый день Карлита все же послала ко мне доносчика с запиской, попросив явиться в лавочку. «А там?» С Замиранием сердца переспросил Вирф, подавшись ближе к рассказчику, чтобы не пропустить ни слова. «А там целый сундук артефактов!» произнес он загоревшимися глазами, а следом погрустнел. «Даже с небывалой скидкой моих денег хватало только наполовину». «И что же вы сделали?» Заинтригованный Вирф все-таки уселся рядом на ступеньку, подперев подбородок рукой. «Что-что? Сглупил!» — проворчал телепат, роняя голову в раскрытые ладони. А оттуда уже прозвучало. «Обратился к брату, чтобы занять денег. Он-то первый советник Нран». «И что здесь такого?» Вина отчаянно пыталась уловить смысл сказанного, ведь эмоциональный перепад рассказчика сбивал с толку не только ее одну, судя по озадаченным лицам остальных. «А, вы же не знаете, да?» Подняв глаза кверху, Лилипут шмыгнул носом и снова спрятал лицо в ладонях, продолжая. «Мой старший брат, самый злобный зазнайка во всей Роганде, уродился практически полностью лишенным магии. Это простит меня бабушка, что рассказал. Но долгие годы упорных трудов над древними талмудами, и он научился как-то красть магию у других людей. Никто, представляете, никто долго не знал, что он там химичит в своих лабораториях. Вот как он тщательно скрывался. Пока я мысли его не прочитал. Противнейшие там эксперименты, я вам скажу, да и не очень безопасные, судя по разнесенному в одночасье родовому замку Еремаров. Лея, намекнул рассказчику Слит, возвращая того к теме. Дарли, это же неуязвимость и магический вампиризм. По сути, для Драра хороший такой проходной билет в наш маговский мир. Вот он успелся с этой гадиной, как ее там, не помню. В общем, они вдвоем натравили налейку Твигла. который ныне и управляет телом бедняжки. «А ваше участие здесь?» злобно спросила Эвина, разминая костяшки пальцев и хрустя ими в наступившем молчании. «Самое незначительное!» поспешил заверить студиозов проректор, также не поднимая глаз. «Я всего лишь должен был проводить королевича из Нран и их слуг, да и из на торговом судне, получить положенный мешок золота и смыться на Мефию. Но представляете...» На нас напал гигантский спрут, и корабль затонул, и Глен меня спас, утянул порталом. А наш доблестный король, Типун, ему в щекотливые места. Вот куда. Взял и, не спросив, назначил проректором академии. Подсобил, однако. Так, а аллея тут при чем?» В очередной раз совмешался Слит. «Да, вот именно. Я ж только одно донесение передал про исчезновение фратов этих, как их Алисы и Миеза». А потом проговорился, тапок драный, что вы ритуал готовите с чашей. Брат, ведь он же любопытный, зараза, думал, денег накинет. А этот взял и переполошился, до заданий насыпал. Вот только чаша пропала. На завершающих словах Еремар все же завыл, прикусывая кулак. Затем передумал грызть свои пальцы и вытер сопли ребром свободной ладони. А может, это он чашу выкрал, предположил Вирфальц. «Не, брат из ты и носа не высовывает, уже лет пять как!» С этими словами карлик прекратил выть, затем вытер сопливую руку об штаны. Отвернувшаяся с отвращением Эвина, неожиданно вновь посмотрела на Мибучи, уточнив. «Я одного не уловила. Откуда у вас чаша, и кто ее продал, взял, достал, украл?» Положив руки на колени, Лилипут пожевал губы и, посветлев лицом, поделился, как будто только что вспомнил. «А, так известное же дело. Один влиятельный мужик, что возглавляет секту, величаемую праведной инквизицией, этот, как его, Нирикус, да, он, чтоб убрать из глаз долой богатство собственническое, вот и прячет его по всему свету. Один такой торговый фрегат с заветным сундучком, да еще трюмом, забитым всякими пахучими склянками. Пираты и ограбили. Правда, по незнанию бросили на тонущем судне почти весь груз, захватив лишь по тюбику». Смрадный запах гальюна взбивать. А потом, как узнали, что это дорогущие духи самого кохта были, долго локти кусали. Точно не знаю, мысли прочитал. От того стервенелые ко мне прибыли. Вот на цене артефактов и решили отыграться. Жмоты. Ни в какую не уступали. И внушению не поддавались. Купил, в общем, только половину. Ту, что с чашей. А на другую попросил рассрочку. И что, уплыла половина сундучка-то? Да не. Коротышка махнул рукой. Карлита использовала свои старые связи и авторитет того самого капитана Черепа. В общем, пираты ей подарили оставшуюся половину. Вынуждена. «Зря, выходит, вы все это затеяли?» В голосе Ивине теперь уже звучало неподдельное сочувствие. «Как сказать? Вот даже не знаю», задумчиво произнес Еремар, не останавливаясь. «Ведь, с одной стороны, глед меня спас от Карлиты, которая хотела порешить, чтобы присвоить все мое имущество». Вот только чашу у нее и выпросил в последний раз, когда заявлялся. Да убрался подальше с глаз, пока ее головорезы меня не того самого благо сигдеваль сопровождал. Хоть и вмешиваться в мои дела, но отрез отказался. Во как!» — не удержался от комментария Верфальц. Неожиданно для всех за дверную ручку дернули, и в два еле слышимых щелчка защита, наложенная студиозами, пала, осыпаясь мириадами сверкающих частиц, словно пыль на свету. О, и вы здесь! В дверной проем заглянула морда чёрта. Да! нестройным хором ответили и вина слит. Один Еремар молча взирал на нотариуса. А глен здесь, не знаете? спросил он, обшаривая взором помещение, словно ректор мог бы спрятаться в пустой комнате, например, где-нибудь под каменной лестницей. Я за него! Гордо поднявшись и выпитив грудь, произнёс целипат. намекая на свою должность проректора. Да, прокомментировал черт, явно не впечатлившись. Отойди, подвинул его мужчина в длинном кителе магов некромантов Академии Нежити, уточняя. А ты случаем не знаешь, как ритуал призыва проводить? Кого? Мимочи мгновенно напрягся и прищурился. Ты мне брось мысли читать! возмутился некромант, выставляя вперед ногти со сверкающими рунами заклинаний. на черном специальном покрытии. «Да чаша это. Роксаны, по-моему. Кого там она призывает?» — уточнил чёрт, опуская вниз руку строптивого друга сотый раз за день. «Так она у вас?» — заорал лилипус, подскакивая к чёрту. следующее мгновение вместо ответа под ногами всех присутствующих разверзлась чёрная воронка, словно провал в бездну, и участников разговора утянуло в портал. Правда, туда же нечаянно вступил и мимо проходивший по своим делам студиоз. Выйдя из столовой, он забыл свернуть, потому как читал увлекательный фолиант, который загораживал ему весь обзор.